Они были на границе Оксфордшира. Вот как далеко забрела бедная Бетти Хигден в своих скитаниях. Они должны были вернуться поездом, и так как станция была совсем рядом, его преподобие Фрэнк Милвис с супругой, Хлюб, Белла Уилфер и секретарь отправились туда пешком. Сельские тропинки в большинстве своем слишком узки для пятерых, и Белла с секретарем немножко отстали. Поверите ли, мистер Роксмит? Мне кажется, будто годы прошли с тех пор, как я вошла в комнатку Лизи Хэксом У вас был трудный день Вы были сильно взволнованы на кладбище Вы переутомились Нет, я нисколько не устала Я не сумела выразить то, что хочу сказать Не то, чтобы прошло очень много времени Я другое хотела сказать Я чувствую, что за это время произошло очень многое Со мной Вы понимаете? И это к лучшему, я надеюсь. Надеюсь, что да. Вы озябли? Я чувствую, что вы дрожите. Позвольте мне закутать вас этим плащом. Можно я накину его вам на плечи, так чтобы не измять вашего платья? Нет, так он слишком тяжелый, слишком длинен. Позвольте, я переброшу пол и плаща через руку и понесу его. Простите ли вы, что вам из-за этого плаща уж не удастся взять меня под руку? Но оказалось, что взять его под руку все-таки можно. Как Белла ухитрилась это сделать, будучи так закутана в его плащ, Господь ее знает, но она освободила руку и просунула ее под локоть секретаря. У меня был долгий разговор с Лизией, мистер Роксмит. Она от меня ничего не скрывала. Скрывать что-либо от вас было бы невозможно. Удивительно, как это вышло. Вы сейчас мне говорите совершенно то же, что сказала она Должно быть, потому что я чувствую совершенно то же, что и она То есть как? Что вы хотите сказать, сэр? Что если уж вы захотели войти к ней в доверие, да их кому угодно То вы этого непременно добьетесь Тут железная дорога хитро подмигнула зеленым глазом И широко открыла красный и им пришлось спуститься бегом, чтобы успеть на поезд Закутанной Белли было трудно бежать И секретарю пришлось помогать ей Когда она уселась напротив него в углу вагона Ее лицо разгорелось таким прелестным румянцем Что невозможно было оторвать от нее глаз И хотя на восклицание Беллы Какие звезды! Какой чудесный вечер! Секретарь ответил Да. Он явно предпочитал созерцать звезды и вечер, глядя не в окно, а на милое, оживленное личико Беллы.